Глава 25. Бушующие в исподнем мире стихии не долетали до нас даже легким ветерком. Все подало на берегу речки Смородины. — Он был мне настоящим другом, — сказал я в черноту. — Знаю, — согласился Григорий Ефимович. Подошла Агафья Ефимовна, подала ковш с водой. Мне не хотелось пить, не хотелось есть, не хотелось жить. Но она поднесла ковш к самому лицу и сказала — — Испей. Это вода из живого ручья. Я взял, но не спешил хлебнуть. И Агафья Ефимовна настойчиво подтолкнула. — Пей. Не знаю, по привычке ли, или по затмению, но прежде чем сделать первый глоток, я мысленно посвятил его черному. Да, его теперь нет со мной, но в моей памяти он останется навсегда. От воды организм воспрянул. Вода в ковше закончилась быстрее, чем я это осознал. Внутри по жилам потекла свежесть. Но эта свежесть только вскрыла кровоточащую рану. Я согнулся от захлестнувшей боли, а потом вовсе упал на землю, скорчился и завыл. — Ничего, молодой, околимается, — сказала старуха. Когда она успела снова оказаться рядом, я даже не заметил. — Сейчас баньку истоплю, а пока умойте его живой водой. Григорий Ефимович с бурей подняли меня и повели к ручью. Склонили над водой, начали плескать в лицо. Хотел я того или нет, но жизнь возвращалась. А вместе с ней усиливалась боль потери. «Вот и хорошо», — сказала Агафья Ефимовна, когда я всхлипнул. «Поплачь». Я лежал на берегу звенящего ручья, и слезы текли из моих глаз. И мне было все равно, что на меня смотрят парни и девчонки. Им никогда не понять моей потери. Часть моей души осталась там, в Господнем мире, в тот момент, когда Черный принес себя в жертву, чтобы мы жили». Рядом опустился Арик. Он похлопал меня по плечу и... и промолчал. И это было хорошо. Я не мог сейчас ни с кем разговаривать. Я видел, как старуха заставила парней таскать воду в баню, как парни рубили дрова, как Николай затопил и дым клубами повалил со всех щелей. Видел, как Дема носился по двору, путался под ногами, как парни смеялись над ним и старались не наступить. Слышал, как Григорий Ефимович спросил у старухи, «Банька по-черному?» И как она ответила с достоинством, «Других не держим». Видел, слышал. Жизнь кипела около избушки на ножках. Но меня это не касалось. Я лежал на берегу ручья. Арик сидел рядом со мной, и никто нас не трогал. В какой-то момент я понял, что благодарен Арику за то, что он со мной. Что вот так сидит молча и никуда не уходит. Благодарен остальным, что никто не позвал Арика помогать. Слезы кончились но двигаться по-прежнему не хотелось. Не знаю, сколько времени я пролежал вот так. Банька дымила, клубы были сначала черные, потом побелили и иссякли. Старуха распахнула пошире двери, выгнала паром остатки дыма, выгребла из печки угли, помыла полки, запарила веники и прикрыла дверь. Пусть жар зреет. Через какое-то время подошла к бане с еще одним веником, новым, и мылом постучала в дверь и сказала, «Банник, банник, к тебе прошусь. Завет твой знаю и заклинаю. Прими гостей по совести, чтобы всем хватило и места, и воды, и пару твоего живительного. А от меня прими подношение, да будет так». Старуха занесла в баню виник с мылом, а потом скомандовала. «Первыми по горячему пару идут мужики. Можете все сразу. В мыльне всем места хватит. Уж банник позаботится». Арик потянул меня. Пойдем, Влад. Ягу слушать надо. Я поднялся и пошел. Не потому, что такой послушный, а потому, что спорить не осталось ни сил, ни желания. Парелка вроде была небольшой, но, как ни странно, мы действительно вместились все. И Боря с Игорем Петровичем, и Григорием Михайловичем с нами. А еще там присутствовал бородатый и лохматый старичок. Он командовал в бане. Заставил нас улечься на полок и и, подав жару, начал махать с запаренными заранее вениками. Сразу двумя. Да не просто махать, а по науке. Поначалу легонько гонял пар над нами, не прикасаясь к телам. Потом слегка похлопывал и прижимал веником горячий пар к коже, потом прижимал уже сам горячий веник, прогревая. Нас было много, но он успевал работать со всеми, и это было удивительно. Именно в тот момент, когда я удивился, как он так справляется, Мужичок довольно разулыбался в косматую бороду. «О, ожил, значит!» Я вспомнил, как Черный говорил мне поприветствовать левшего и поблагодарить древесницу. И как только слез с полка, в память о Черном поклонился. «Спасибо, банник. Это лучшая баня на свете». «Вот и ладно», — ответил мужичок и исчез, прихватив финик и мыло, которые старуха поднесла ему перед баней. Я сидел на скамейке возле дома в штанах и рубахи. Которую старуха выдала взамен моей одежды. Точнее, чистая она выдала всем. И откуда у нее столько запасов? Наши вещи же заставила скидать в бак, сказала банница позаботиться. Нам, мол, все равно спешить некуда, а грязную одежду на чистое тело надевать не гоже. Так-то она права, в чистом лучше, хотя спешить... Спешить было куда, но я сидел на скамейке, и мне не хотелось шевелиться. Казалось, уйти отсюда... Это все равно, что признать, черный уже никогда не появится. Я сидел на скамье и смотрел за реку, туда, где остался мой друг и брат. Нет, я не вел с ним мысленных разговоров. Я знал, что не услышу ответа, и это было невыносимо. Я смотрел за реку и вспоминал разные моменты. Вот я угощаю его квасом. Вот он спрашивает, что такое попкорн, и говорит, что хочет попробовать. Вот древесница, леший, разговор черного с чернобогом. Вот черный предупреждает о подслушивающем устройстве, советует, как помочь Григорию Ефимовичу, тому, кто его запер в подвале. Вот помогает мне открыть портал в торговом центре, подсказывает сжечь мост через смородину, жертвует собой. Черный так много для меня значил, я раньше не задумывался об этом. Подошел Арик, сел рядом. Помолчал немного и спросил, я что-то могу для тебя сделать. Я покачал головой а потом поделился. Черного больше нет. Наверное, он был хорошим, посочувствовал Арик. Да, он был мне настоящим другом. Арик застыл. Потом кивнул и сказал, «Пойдем, Ега зовет есть». Голос его прозвучал так, словно тьма из поднего мира на излете зацепила Арика, хлестнула в самое сердце. Я поднялся и пошел с Ариком к столу. Стол был накрыт во дворе, под яблони с желтыми наливными яблочками. Протянь руку и сорви. Уже вечерело. Было прохладно. чива чиво чива чик чичива заливалась большая синица. чи чи чи чи чи чир, отвечала чечетка. фитивач фитивач фить фить фитивач вступал щегол. Я понимал, что различаю их голоса остатками памяти Велеса, еще догоравшими во мне. Я слышал птиц и не слышал. «Ну, как не слышал?» «Слышал прекрасно. Хоть и старался подавить в себе. Чего это я слушаю их пение, когда Велес не слышит?» «А он, и бог. Он заботился о животных. И об этих печушках тоже. Теперь о них некому позаботиться». «Ну и чего встал, как истукан?» — проворчала старуха. Нечего стоять, садись, ешь». Я вспомнил, как Григорий Ефимович говорил, «Мол, в исподнем мире есть не надо. Но мы же уже в мире живых». Я оглянул на Григория Ефимовича. Он пропустил на скамью Агафию Ефимовну и сел рядом. Боря с Игорем Петровичем усаживались тоже. И все наши. А я почему-то ждал, что кто-нибудь скажет Есть все еще нельзя. Но тут старуха подтолкнула меня в спину, и я опустился на скамейку. Угощение было простым. чии в чугунке стояли на подставке и вкусно пахли. Из чугунка торчал половник. В большой миске лежали вареные яйца, соседние миски нарезанные нарезанное тонкими ломтями сало, рядом малосольные огурчики и хлеб, душистый хлеб, явно не из магазина, и еще кувшин с квасом. Как только я увидел квас, в душе засвербело. Естественно, я первым делом налил в чашку квасу и... Я встал, поднял чашку и громко сказал. «Посвящаю этот квас черному, во славу великого Велеса» ибо нефиг. И когда все наши, включая Ефимыч, меня поддержали и помянули черного, выпив ему кваса и сожрав для него первую ложку, я решил, что отныне буду всю пищу посвящать ему. Поэтому, как только баба-яга протянула мне миску со щами, я так и сделал. Первую ложку сожрал другу и брату. «Вот и правильно», — улыбнулась старуха, ласково похлопав меня по плечу. «Ешь на здоровье», Не зря говорят, что аппетит приходит во время еды. На первые ложки вкуснющих щей организм отозвался зверским аппетитом. Мне даже странно стало, что я раздумывал, стоит ли есть. После бани, особенно после ужина, в душе помимо воли появилась радость жизни. А еще появилась сонливость. Я с удовольствием сейчас вытянулся бы даже на подстилки из лапника в нашем лесном лагере, не говоря уж о кровати. Мне стало стыдно за свои желания. Черный больше не сможет спать. Он больше ничего не сможет. Не радоваться, не печалиться. Поэтому я вышел из-за стола, опять же в память о друге и брате, поблагодарил его за угощение и пошел на скамью у крыльца. Чугунок со щами бабы юги оказался бездонным. Всем хватило добавки. С этой парни один за одним тоже выходили из-за стола, благодарили хозяйку, и кто-то шел к ручью, Кто-то ложился в стороне на травку, кто-то лакомился наливными яблочками. Девчонки же остались помочь хозяйке убрать посуду. Агафья Ефимовна тоже хотела помочь, но старуха зыркнула на нее и проворчала. «Мне не перед кем хвастать, что саму Лилю в как держала. Так что пусть девки справляются. Ты посиди. Ну, а я пока на всех постелю». Погода была по-летнему чудесной. Тепло, безветренно, хотя едва солнце село, Сразу потянула осенней свежестью. Баба-яга основала то в избушку, то во двор. А я сидел и наблюдал за Демой. Он, задрав хвост, крутился вокруг хозяйки. Едва не запнувшись о Дему, старуха рявкнула. — Брысь, паршивец, наступлю. — Иди он, встречай мамку. Она тоже по тебе соскучилась. И я увидел, как по тропинке со стороны леса, точно так же задрав хвост, чешет второй Дема. — Точная копия моего — Вернее, копией был Дема, уменьшенной копией. А по тропинке бежал трусцой прообраз. Мой подшивец с громким мялом кинулся навстречу. Столько нежности, ласки, мурчания я не видел никогда. Дема терся о взрослую кошку, громко тарахтел, а она вылизывала его и тоже тарахтела. Полоскавшись, кошка и котенок бок о бок потрусили к избушке. Прибежав во двор, кошка сунулась к бабе Та погладила ее, с улыбкой проворчав. — Некогда мне. Вот спать гостей уложу, тогда и доложишься. Иди пока с сыночкой пообщайся, соскучилась, поди. Кошка благодарно ткнулась в руку бабы развернулась, в два прыжка запрыгнула на ветку яблони и вытянулась там. Кошкиному хвосту места на ветке не осталось, и тот свесился. Мой Дема понаблюдал за нервно покачивающимся хвостом, Потом вскарабкался на ветку по стволу. Залез позади кошки и, наступая на только ему видимые и не занятые кошкиным телом места на ветке, добрался до ее головы. Кошка, не вставая, начала вылизывать Дему. Тот едва не свалился, уцепился когтями. Он был доволен. Дема был счастлив. Он никак не мог наластиться, нарадоваться. И тут до меня накрыло. Это же его мамка, его дом. Выходит, Дема вернулся домой. Черт! Что же такое получается? Дема не мой. Но ведь я нашел его на городской улице. Как его совсем маленького туда занесло? Ведь он был совсем малышом, когда я его подобрал. Теперь-то вон как подрос. Скоро мамку догонит. Мамку. баба в очередной раз вышла из избушки, и я тут же бросился к ней с вопросом. «Бабушка, а Дема?» Я не успел окончить вопроса. Старуха прервала меня. «Все разговоры завтра». Утро вечером мудренее. И ушла. А я остался со стойким ощущением, что Дему я потерял тоже. Точнее, он вообще никогда не был моим. Одиночество накрыло темным покрывалом. И когда старуха позвала всех спать, я уже ничего не видел и не слышал. Словно в потемках лег на сеновале, где Баба-Яга постелила нам. Натянул на голову поданный кем-то тулуп и закрыл глаза чтобы не видеть сгустившейся надо мной темноты. Чернота и холод разливались вокруг. Холод влажный, промозглый. А чернота мягкая, обволакивающая и теплая. Но не это разбудило меня, а звуки капель до шепотки. Я верил, придет. Как же верил? А кто ворчал, что все пропало? Так я нарочно, костлявую обмануть. Ну, как скажешь. Думаете, справится? Он же еще не дроссель зеленая. Знамо дело справиться. Чего бы иначе яга мелкого посылала. Что-то особой удали незаметно. Не, что старый хрыщ собрал. Может и собрал, с него останется. Все бессмысленно, она не отпустит. Это точно, еще никого не отпускала. А зачем тогда? Кто ж ее поймет? Что теперь будет? Знамо что? Война, коли он не справится. Ох, охонюшки! немного помолчали а потом снова дожди то как странно что снег не повалил не каркай чего не каркай куда уж хуже велиса то больше нет я слушал голоса и вспоминал вчерашний день вспоминал потерю не скажу что мне не было больно еще как было но боль больше не захлестывала не рвала душу она ныла осенней безысходностью изливалась дождем капли стучали по крыше сеновала стекали по водостоку в бочку на углу. Судя по звукам, бочка уже была полной, и вода ручьем лилась на землю. Дождь был угрюмый и тягостный. Не удивлюсь, если затяжной. Если природа действительно горевала по вересу, только такой дождь и мог зарядить. А то и снег. Может же быть снег в первых числах сентября. Сентябрь же уже. Все в школу пошли, а мы тут. У черта на куличках. Или где еще? И природа оплакивает своего бога. Я тоже оплакивал, но в моей душе снега не было. Просто слезы, или даже не слезы, а грусть. Состояние такое, что хотелось лежать и не двигаться, пока не умрешь. Блин, кого я обманываю? Я хотел действовать. Да, черного больше нет. Но есть мама, папа и Сонька, и они в беге. Подаренную черным жизнь я должен использовать на то, чтобы спасти их. А еще, Сансаныч. Мне еще клятву свою исполнить нужно, и убить этого гада, очистить от него землю. Короче, нужно вставать. Я приподнял тулуп и увидел в рассветной дымке, как от меня в разные стороны прыснули приземистые тени, словно тараканы разбежались. Кстати, я не успел. Появился Дема и по-хозяйски залез ко мне. И сразу же врубил свою тарахтелку на полную мощь. Он был такой замерзший и дрожащий, что я решил сначала согреть котенка, А потом уже идти спасать мир. В конце концов мы с Демой тоже немало пережили вместе. И это не важно, что он не мой. Он маленький и замерз. Я снова укрылся тулупом и под гемином рылками уснул. Во второй раз меня разбудили парни. Прохладно, пожаловался Мишка. И что? усмехнулся Николай. Нормальный человеческий холод. Это точно, согласился Сергей. Как вспомню зомбаков», Так в дрожь бросает. Давайте-ка на зарядку, скомандовал Боря, сразу дрожать перестанете. Кто про что, а Боря про свое, по-доброму засмеялся Артем. Но зарядка не вышла. Переоткрылись ворота, и в сарай проскользнул Маритка. Ну что, Сони, выспались? Пойдемте, ега зовет есть. Я огляделся в поисках Марины. Ее не было. Как и Светланы с Агафей Ефимовной. Похоже, они ночевали в доме. И правильно! «Зачем ему тут мерзнуть? Вчера-то я не обратил внимания. Впрочем, мне не до того было». «Постельное тут оставьте», — командовала Ритка. «И шуруйте побыстрее, стынет все». Вылезший из теплого гнездышка Дема начал потягиваться. Я вспомнил, как он вчера с мамкой ласкался. Сразу стало грустно. С другой стороны, Деме хорошо. Он уже дома, у него все в порядке, ему больше некуда спешить». «А у меня еще дел дофига. Я еще, Сан Санычу, не начистил». Решительно отложив тулуп, я огляделся. «Перед сном я тут не рассмотрел все как следует. И, оказывается, вообще мало что увидел. А теперь вертел башкой по сторонам и удивлялся, как все разумно устроено».